Не отваживаясь отвести взгляд, Артем прижался к двери спиной и опять застучал кулаком по железу: три быстрых, три медленных, три быстрых. Ему послышалось, что из-за двери раздался тяжелый металлический звук. Именно в этот момент из мрака вылез с поразительной скоростью фигура хищника. Автомат Артем держал на весу в правой руке, И спусковой крючок нажал почти случайно, когда инстинктивно отпрянул назад. Пули развернули тело твари в воздухе, и вместо того, чтобы вцепиться ему в горло, она не достав пары метров рухнула на последние ступени эскалатора. Уж через несколько мгновений поднялась и не обращая внимания на хлещущую из раны кровь, двинулась вперёд. Потом качнувшись, прыгнула снова и припечатала Артема к холодной стали двери. Атаковать она больше не могла. Последние выпущенные им пули попали ей в голову, и на излете своего броска тварь уже была мертва. Но и силы и инерции, с которым ее тело ударило по Артему, достаточно, чтобы проломить ему череп, не будь на нем шлем. Дверь открылась, и наружу хлынул яркий белый свет. От эскалаторов раздался испуганный рев. судя по звуку этих созданий сейчас было там не меньше пяти. чьи-то сильные руки схватили его за шиворот и втянули за стену. После чего снова лязгнул металл, створку закрыли и засов задвинули на место. «Не ранен?» — спросил, чей-то голос рядом. Чёрт его знает, отозвался другой. Видел, кого он с собой привёл? Еле их отводили в прошлый раз, да и то только газом. газам ещё не хватало, чтобы они теперь на Смоленской поселились, малой Марбатской. А что, вполне возможно, они человеченку уважают. Оставьте его, это со мной. «Артем! Эй, Артём, дочниж да же. Позвал его кто-то знакомый, и Артём с трудом, мы нехотя открыл глаза. Над ним склонились три человека. Двое из них, наверное, стражники ворот, были одеты в теплые серые куртки и вязаные шапки, у обоих были бронежилеты. В третьем Артем с облегчением узнал мельника. Кот он и есть что ли, слегка разочарованно спросил один из стражников. Тогда забирай, только по карантин, обеззараживание не забудьте. Учить еще будете, усмехнулся сталкер. Вставай, Артем!» Долго ты, добавил он, протягивая ему руку. Артем попытался встать, но ноги отказывались держать. Его закачало и начало подташнивать. В голове помутилось. Его надо в лазарет. Ты помоги мне, а ты закрой гермоворота распорядился Мельник. Пока его осматривал врач, Артём изучал белый кафель, которым были облицованы стены операционной. Комната была вылизана до блеска. В воздухе стоял резкий запах хлорки, а под потолком были закреплены сразу несколько ламп дневного света. Операционных столов тут тоже стояло немало и у каждого висел ящик с готовыми к использованию инструментами. Состояние издешнего маленького госпиталя впечатляло, но зачем он нужен мирный, насколько Артем помнил Смоленской, было неясно. Переломов нет, только ушибы. Пара царапин мы их продезинфицировали, резюмировал доктор, вытирая руки чистым полотенцем. «Вы нас не оставите ненадолго, попросил его мельник. Хотелось бы кое-что обсудить с глазу на глаз. Понимающе кивнув, врач вышел. Сталкер присев на край кушетки, на которой лежал Артем, потребовал от него подробного рассказа о произошедшем. По его расчетам, Артем должен был оказаться на Смоленской на два часа раньше. Имельянко уже собирался подниматься на поверхность, чтобы попытаться разыскать его. Историю с преследованием он выслушал до конца без особого интереса. Летающих чудищ назвал книжным словом птеродактель, а по-настоящему впечатлил его только рассказ о том, как Артем прятался в подъезде. Узнав, что пока тут отсиживался в квартире, по лестничной клетке кто-то прополз, стал Чернохмурился. Уверен, что не вступил в слизь на лестнице, покачал он головой. Не приведи бог занести тут дрянь на станцию, говорил же я тебе, к домам не подходить. — Считаю, тебе крупно повезло, что когда ты был в квартире, оно не решило наведаться в гости. Мельник поднялся, подошел к ботинкам Артема, оставленным на входе, и придитчиво смотрел подошвы каждого из них. Не обнаружив ничего подозрительного, он поставил их на место. В полис, как я и говорил, тебе пока дорога заказана. Броминым я правда сказать не мог, поэтому они считают, что Во время похода в библиотеку пропали вы оба а я отправился вас искать так что там произошло с твоим напарником Артем еще раз рассказал всю историю от начала и до конца на этот раз честно объяснив как именно умер данила сталкер поморщился эту концовку тебе лучше держать при себе если честно первая верисия мне нравилась куда больше а вот вторая вызовет у браминов слишком много вопросов Их человек убит тобой. Книги ты -то не нашел. Это вознаграждение осталось при тебе. Да, кстати, добавил он, глянув на Артема из-под лобья. Что там было в этом конверте? Приподнявшись на локти, Артем достал из кармана покрытый засохшей кровью пакет, внимательно посмотрел на мельника и открыл его.